третья Кукуй и Катманда ут и уди. Откуда взялся этот Кукуй, главный герой российских заборов, многие уже в курсе. Да, по монгольски это значит бык. Монголам русские подарили кириллицу, и поэтому в советские годы люди с удовольствием покупали и показывали друг другу продающийся у нас монгольский журнал животноводства. Слово «забора», напечатанное на обложке большими русскими буквами, вызывало у взрослых людей не меньше восторг, чем у меня эта жопа-блинщицы. Это еще один пример того, что в каждом взрослом прячется ребенок. Татаро-монгольский «бык», пришедший к нам вместе с «ыгом», стал обозначением мужского детородного органа. В английском есть множество названий, одно из них, например, «кок», «петушок», «петух», а у нас, стало быть, сделался «бык», «бычок». На каком этапе слово это стало неприличным, я не знаю, но знаю, что стало. Приличным, хотя и все равно низким, оставалось старая ут, а уж для высокого языка всегда имелись наготове греческие «фалос» и пенис. В животноводство уводит нас и слово спутник Уди, и здесь забавная история. При советской власти было положено печатать буквари на родном языке для всех, даже самых крошечных народов, населяющих СССР. Это была одна из кормушек для художников. Мой отец рисовал очень много этих букварей, и если букварь был цветной, я помогала, раскрашивала картинки». Там часть текста была специфическая, с учетом северного быта. Нарты, юрты, оленя но все, что касалось идеологии, по всей стране было общим и незыблемым. Столько-то Ленина, столько-то партии. Тут Гагарин, там Папанин, значит, прикиньте, буквы русские. Язык свой, у всех разный, но достаточно странный на русское ухо. Если бы вы видели, что там получалось, а видели это немногие, только художники, и редактора и, главное, проверялы, всякие специальные люди из обкома, горкома, горано. И вот, если такие перлы, как Гагарин Буй-Туй или КПСС Мормошка, проверялы еще могли снести, то на тексте «Ленин-мудек» разразился дикий скандал. Это что такое? Под суд захотели, а составители отвечают. Но здесь положено писать «Ленин-мудрец», По всей стране, во всех букварях, вот на этой странице должен быть такой текст, а мудрец по-ихнему мудек будет. Что делать-то? Проверял и долго думали, совещались, додумались. Не пишите, Ленин мудрец, напишите просто скромно «Ленин умный». Слово «мудрый» когда-то относилось к животному, быку, барану. Так назывался тот, у кого особой крупностью отличалось его вспомогательное детородное хозяйство. Вот тот, у кого яйца до полу висят, то есть эти самые уди, он и был мудрый. То есть особо отличившийся своими удями. И для быка, козла, барана это означало, что он самый могучий, самый, в общем, крутой. Потом это слово перешло к человеку, и смысл крутизны не утратило. Но крутизна неожиданно перекочевала снизу вверх. Мудрость стала означать особую башковитость. И в то же время родилось слово «удак», являющееся околоматерным, ставшее синонимом слова «идиот», и производное от «удака», «удила» и «удозвон». Идея была в том, что вот у человека в башке «уди» вместо мозгов. И «удак» – в общем-то злое слово, потому что если идиот может быть и просто блаженный, например, князь Мышкин, то «удак» – это всегда агрессивный, недобрый дурак. Слова «удила» и «удозвон» в принципе уже не злые, вполне добродушные. Такое можно сказать ласковым тоном приятелю в глаза. В отличие от слова «удак», которое говорится обычно за глаза, а в глаза только когда ты хочешь человека серьезно оскорбить. Вот так пара бычьих и бараньих подвесков выдала нам сразу два слова. Одно означающее «человека умного», а другое полное ему противоположность. «Ленин-мудек» — это казус с северными языками. А попробуйте-ка сказать скромной чешской девушке «дай мне спички» и увидеть как она зальется краской. У чехов «пичка» — это та самая «катманда». Совершенно неприличное слово. Корни Катманды мне неизвестны, но именно основываясь на этом чешском созвучии, можно предположить, что это славянское слово. Кукуи и Катманда, символизирующие мужчину и женщину, стали самыми главными героями русской низовой смеховой культуры. Философ Бахтин в своей знаменитой книге о рабле называет эту культуру карнавальной, но в чисто русском варианте лучше назовем ее ярмарочной. Четвертое. Ярмарочная культура. Ярмарка была стихией скоморохов и петрушечников. И петрушка, и скоморох говорили особым стилем, народным русским стихом. Он назывался «раёшник». Скоморохи и петрушечники – это были профи. А рядом пышным цветом цвела любительская смеховая культура – пословица, поговорки, присказки, и, конечно же, королева всего этого языкового царства – русская частушка. Низовая смеховая культура есть у всех народов – Помните прибалтийские сувениры забавных чертиков? У прибалтов черт – один из главных героев такой культуры. На Украине, мы все знаем из гоголя, черт, ведьма – тоже активные участники смешного. В Шотландии, например, смерть – повод для веселья. Вот такая, с косой. Она у них при этом мужского полу. Называется что-то вроде «Старина Ник» и является отличным поводом для смеха и шуточек. Отсюда из шотландской и ирландской традиции происходит и Хэллоуин со всеми этими привидениями и скелетами, от которых народ веселится и прям-таки покатывается с хохоту. В России не так. Все эти ужасы так и остались темой для ужаса, страшных ночных сказок. А в центре смеховой культуры оказались обозначенные непристойными именами символические образы мужа и жены и все, что между ними происходит. Мне это очень нравится». А почему мы, собственно говоря, должны стыдиться? По-моему, можно гордиться, вместо того, чтобы смеяться и веселиться над такими грустными или неприятными вещами, как смерть, черти или привидение, мы традиционно веселимся и смеемся на тему, в конце концов, располагающую к радости соития мужчины и женщины, зачатие живого существа. У них черный юмор, у нас светлый, хотя и в большей степени непристойный. Частушка — это огромная страна, невероятно талантливая и остроумная. Матерные и нематерные частушки спокойно соседствуют в той стране рядом. Частушки никогда не делились на матерные и нематерные. пристойные и непристойные — это да, но непристойность частушки испокон веков строилась не только на мате. Я щажу ваши уши и страницы нашей книги, так что обойдемся без примеров. К частушкам примыкают пословицы и поговорки, когда читаешь сборники устного народного творчества, просто диву даешься, откладезе литературного таланта и остроумия заложенного в гуще народной. Очень многие пословицы и поговорки имеют два варианта, и, скорее всего, первым всегда появлялся вариант со словами. Вообще выражение «непоцензурная частушка» — это абсурд. Почти вся частушка «непоцензурная». Говорят, при Сталине этот жанр почти совсем заглох. То, что печаталось в те годы, в официальных сборниках отличается от настоящей частушки, примерно как бройлерная бескрылая курица от голубя или воробья. В те годы за частушки сажали, Семеновну на Руси поют, за Семеновну до десять лет дают. При Хрущеве частушка снова расцвела пышным цветом, благо Никита Сергеевич был персонаж совершенно чистушечный дающий неистащимое количество поводов для смеха. Христианская церковь традиционно не признает всю эту народную смеховую культуру, уходящую корнями в язычество. Теоретически любой православный священник должен осуждать скоморожество, но практически бывало и до сих пор бывает по-разному. Арсений Тарковский в своем великом фильме «Андрей Рублев» наряду с высоким образом иконописца Рублева выводит и низкий персонаж, скомороха, созданного Роланом Быковым. А речь скоморох — раёшник, густо пересыпанный матом и забавными непристойностями. Но в какой-то момент скоморох превращается в героя. Ему отрезают язык за насмешки над злодеем князем. Изувеченный скоморох не сдаётся и продолжает, еле ворочая обрубком языка, обличать князя изувера. Низкий персонаж превращается в высокого. Андрей Рублев в первой части фильма с любопытством и радостью смотрит петрушечное представление скомороха, а во второй откровенно сопереживает ему. В битве добра и зла иконописица скоморох оказываются на одной стороне, молитва и раешник, казалось бы, несовместимая, неожиданно звучат рядом. Так бывает и на войне, один и тот же солдат и молится, и поет, и матерится. Все это различная форма выражения его эмоций. Вообще, главное достоинство мата и секрет его непротопляемости – чрезвычайная метафорическая насыщенность. Поэтому мат – любимая форма общения пьяных людей. Проблема пьяного человека – то, что ослабленный алкоголем артикулярный аппарат не в силах угнаться за, наоборот, обостренным тем же алкоголем, эмоциональным и образным внутренним миром пьяного. Внутри все бурлит, все ярче, сильнее, чем обычно, а язык плохо ворочается. И вот на помощь приходит мат, короткий и невероятно емкий. Иногда он звучит как стихи «Ети твою мати» или вот этот кукуй, произносимый как выдох легкий, так и не смирившийся с тем, что небо навсегда потеряно. Как будто все еще пытающийся туда взлететь. И противовесом у Катманда широкое плоское слово. Оно как бы припечатывает к земле. Я много раз слышала, как люди говорят матом «красиво», не только смешно, но и красиво. Однако для того, чтобы правильно к месту и красиво говорить матом, нужно очень хорошо знать и чувствовать народный язык. А в современном обществе этому нигде не учат. В школе есть репка и пара пословиц по теме «устное народное творчество», потом обрыв, потом сразу слово о полку Игореве и более ничего. Скудная школьная программа еле-еле справляется со своей главной задачей – научить высокому русскому грамотно писать и культурно говорить. Это обед, и до такого филологического десерта, как народный язык, естественно, руки не доходят. В результате мат на улицах звучит, ну, как если бы вдруг объявили моду на игру на скрипке, но не предупредили бы, что этому учиться надо. И каждый горожанин купил бы себе скрипочку, вышел бы на улицу и заиграл бы, кто как может. Вот был бы праздник увядших ушей. Именно такой праздник и создают в современном городе желающие употреблять мат. Вместо смешной, яркой, образной речи из их уст доносятся фальшивые и уродливые звуки. Мне очень нравится идея штрафования за мат. Это просто отлично, штрафовать за плохое знание собственного языка. Кроме того, чтобы тебя оштрафовали, ты должен нарушить первое правило мата. Как любое заклинание, он употребляется в интимном кругу. Экстремальные ситуации – это исключение. А если все тихо-спокойно, а человек идет и громко матерится на улице, что получается? Мы вынуждены его слушать. Получается, что он заклинает, шаманит. Но мы-то не выбирали его себе в шаманы или заклинателя. В общем, проблема не в мате, а в общем незнание народной культуры и народного языка. Мат – лишь часть этой Атлантиды. В конце моей импровизированной методички – пятая – маленькая инструкция к использованию мата. Если вы хотите добавить в свой лексикон мат, то, во-первых, как следует изучить русский фольклор – песню, сказку, былину, частушку. Потом прочитайте какие-нибудь исследования на тему мата, хотя, если вы добрались до этого места в книге, можно считать, что одно мини-исследование вы уже прочитали. Дальше наступает черед словарей – Посмотрите в словаре мата, выучите всякие разные интересные слова и выражения, и только после всего этого вы можете блеснуть этими словами и выражениями в интимной компании друзей и близких, предварительно твердо убедившись, что они разделяют вашу любовь и интерес к этой части русской культуры. Мат – это язычество, и к тому не прощает небрежного и невежественного отношения. относясь к мату небрежно и невежественно, вы рано или поздно попадете в просак, вас оштрафуют злые менты или вас разочаруется любимая девушка. И наступит в вашей жизни полный ёкарный бабай. Петербург на Невском, 2004 год.